Глава 9 Повстанчество, как оно есть. После полуночи, когда густой фиолетовый сумрак ночи опустился над Карибским морем, на борту испанского галеона Синкальягас оставалось не больше десяти членов команды. И то не людей для охраны судна. Испанцы и так были справедливо уверены в полном разгроме гарнизона острова. Как вы уже догадались, это были канониры. В те времена любой флотоводец понимал, как неразумно рисковать хорошими специалистами пушечной стрельбы. Их не ставили в десант, не допускали к абордажу, не позволяли сойти на берег ради грабежей и буйных фантазий. Пушкари были отдельной кастой со своими правами и обязанностями. В то время, как практически вся команда корабля пьянствовала и бесчинствовала в захваченном городе, Остававшиеся на борту главный канонир и его зубастые помощники, уже никого не стесняясь, пировали на пушечной палубе. Испанцы, первыми слеснувшиеся с вампирами, первыми же и стали привлекать их к себе на службу. И те охотно делали вид, что готовы служить, пока, конечно, не начинались перебои с кровью. Двое крайне нетрезвых часовых, один на носу и другой на корме, делали вид, что несут вахту. Но, как понимаете, синька яд, иначе они давно бы уже заметили две большие лодки, которые отошли от пристани и бесшумно пришвартовались у испанского корабля. С кормовой галереи все еще свисала веревочная лестница, по которой днем спустился в шлюпку их грозный капитан Дон Диего, отправлявшийся с десантом на берег. Часовой, продирая глаза, неожиданно обратил внимание на темный силуэт у мостика. — Кто? — и... тама — Нетрезво икнул он, полагая, что перед ним кто-то из своих. — Это я, Амиго, — тихо ответил Питерблат по-испански. — т ы Пипедро? — Да, меня зовут примерно так, но вряд ли я являюсь тем Пипедром, которого ты знаешь. — Как? И... Что-то я вообще ничего Не... понял. Останавливаясь, часовой страдальчески сжал виски. — Башка трещит! «Выпить есть?» «Целый океан! Пей, сколько влезет!» неожиданно ответил Блад. Испанец, з а с т и г н у т ы й врасплох, не успев вякнуть что-либо вразумительное, перелетел через низкий к а г а б о р т и камнем упал в воду, едва не треснувшись лбом об одну из лодок, стоявших под кормой. В стальной керасе, со шлемом на голове и в тяжелых сапогах, он без претензий пошел ко дну, избавив каторжников от дальнейших хлопот. «Все чисто!» — громко прошептал доктор, ожидавшим его внизу товарищем. «Поднимайтесь по одному и без шума!» Пять минут спустя двадцать с с л ь н ы х повстанцев уже находились на борту судна. Тихо выбравшись по узкой галереи, они ничком растянулись на корме. Впереди горели огни. Большой фонарь на носу корабля освещал фигуру часового в раскачку, расхаживавшего по полубаку. «Снизу!» пушечной палубы доносились дикие крики вампирской оргии. Даже страшно представить себе, как развлекались клыкастые канониры своим узким кругом, пьяные в дым. Сочный мужской голос залихватски пел веселую испанскую песню о счастливой жизни, и ему нетрезвым хором в разнобой подтягивали остальные – Протестантов встретили, очень долго били. Вот какие славные обычаи в Костиле. Флот британцев взяли, тут же утопили. Вот какие славные обычаи в к о с т и л и Всех, кого поймали там, сразу и казнили. Вот какие славные обычаи в к о с т и л и Нигритянку сапали, очень долго мыли. Вот какие славные обычаи в к о с т и л и Русской водки выпили, многих схоронили». «Вот какие славные обычаи в Кастилии!» «После сегодняшних событий, думаю, этому можно верить. Обычаи действительно хоть куда!» Сквозь зубы заметил Булат и тихо скомандовал «За мной, орлы!» Не слышно, словно ночные призраки, рабы с п л а н т а ц и и на цыпочках пробрались вдоль поручней кормовой части палубы на шкафут. У большинства осужденных мятежников были ножи и мачете для рубки сахарного тростника. Вполне грозное оружие в опытных руках, а рабы давно привыкли им владеть. Но кое-кто успел разжиться и трофейным мушкетом. Второй часовой также никому не доставил хлопот. Оказалось, он тоже не умел плавать в керасе. Вампирские канониры всем коллективом продолжали беззаботно надираться внизу, считая себя в полной безопасности. Да и чего им было бояться на борту собственного судна? Гарнизон Барбадоса разгромлен и разоружен. Счастливая команда Синкалиягас на берегу стала полновластным хозяином покоренного города и жадно упивалась успехами легкой победы. За это стоило хорошенько принять на грудь крепленного вина, Поэтому пьяные кровососы совершенно искренне не поверили собственным глазам, когда к ним внезапно ворвались полуголые, обросшие люди, казавшиеся ордой дикарей, хотя в недавнем прошлом они, видимо, или возможно, были цивилизованными европейцами. Песни и смех сразу же оборвались». А совершенно недееспособные канониры в ужасе и замешательстве оскалили зубы на острые клинки мачете и дулы мушкетов, смотревшие на них в упор очень нехорошим взглядом. «Свежая кровь?» Двое самых тупых или самых борзых вскочили на ноги, обнажив страшные клыки. Питер б л а т не задумываясь, разрядил два пистолета. «Когда...» Пороховой дым рассеялся, два трупа с прострелянными головами валялись на полу, а оставшиеся вампиры молча подняли руки. Доктор же обратился к ним на чистом испанском. «Вы избавитесь от многих неприятностей, в том числе скоропостижной смерти, если самостоятельно отправитесь в какое-нибудь тихое, безопасное место, например, в вонючий трюм, или кто-то хочет еще посопротивляться». «Дьявол! Отгрызи мне оба уха! Уж мы брыкаться не станем!» — прошептал главный канонир. «Но раз свежатины вы нам не завезли, хоть эти труппы забрать можно?» «Приятного аппетита!» — любезно откликнулся Блат. «Забирайте обоих идиотов, не жалко. И выпивку, кстати, тоже». Он совершенно не хотел, чтобы его товарищи вдруг покусились на алкоголь. поскольку рано утром с ними могло произойти то же самое, что они только что устроили поклонникам славных обычаев Кастилии. Затем нереально зубастые испанцы без всяких увещеваний, если не считать легких подталкиваний в спину прикладами мушкетов, были загнаны через люк в трюм. Несмотря на весьма могучую дозу крепкого алкоголя, они хоть и огрызались, но все же соображали, когда и кому выгоднее подчиниться. Да и кто бы взялся их осуждать, когда двое самых говорливых простились жизнью на глазах своих же товарищей, которые, кстати, ни минуты не колеблись, начали пить их остывающую кровь, образно выражаясь прямо из горла. Сами же повстанцы поспешили угоститься остатками знаменитой испанской кухни. После соленой рыбы и маисовых лепешек, которыми питались рабы Бишопа, обычная жареная говядина, тапасы, свежие овощи и фрукты, паэлья и белый хлеб — показались им просто райской пищей. Но Блад железной рукой не допустил никаких излишеств. Не обжираемся, всем всего по чуть-чуть. Авторитет доктора у мятежников находился на недосягаемой высоте еще с тех времен, когда он практически вытащил их с того света, остановив эпидемию на работорговом судне. В конце концов, сегодня они выиграли лишь предварительную схватку и точно выяснили «да». Флоту Кастелий спокойно служили вампиры испанского происхождения, а, быть может, людей даже специально инфицировали для подобных набегов. Но предстояло еще суметь удержать в руках этот трехмачтовый ключ к свободе и закрепить победу силой оружия. Нужно было приготовиться к дальнейшим событиям. И приготовление эти заняли, по сути, весь остаток короткой ночи. Однако они успели. Поэтому, когда зеленую вершину горы Хилбай коснулся первыми лучами розовый рассвет, которому предстояло освещать новый день, столь богатый всяческими неожиданностями, Питер Блад приветливо улыбнулся ему. Лишь только солнце поднялось над горизонтом, один из бывших рабов, расхаживая по палубе в керасе и шлеме с испанским мушкетом на плече, то есть переодетый самым убедительным образом, громко объявил о приближении лодки. Благородный капитан Дон-Диего, да и спиноса и Вальдес, с гордо поднятой головой возвращался на борт своего корабля с четырьмя здоровенными ящиками. В каждом из них находилось по 25 тысяч песо выкупа, доставленного ему губернатором Стидом. Капитана испанцев сопровождали его младший сын, красавчик Эстебан, и шесть слегка протрезвевших г р е б ц о в Остальная часть команды еще не пробудилась после вчерашнего. Красный корабль, левым бортом обращенный к берегу, спокойно покачивался на якоре. Шлюпка с доном Диего и его свеженаграбленным богатством подошла к правому борту, где все так же висела веревочная лестница. Питер б л а т очень хорошо подготовился к встрече, так как не зря отслужил под начальством адмирала Деритера. С борта свисали т а л и у лебедки стоял вооруженный караул, а внизу... В полной готовности ждали канониры под командой решительного огла. Уже одним своим грозным видом опытный пушкарь внушал безоглядное желание убраться с линии прицела. Естественно, Дон Диего, ничего не подозревая, в превосходном настроении поднялся на палубу собственного судна. Да из чего бы он стал хоть что-то подозревать? Удар палкой сзади по башке? Умело нанесенный бывшим офицером флота Хакторпом? сразу же отправил благородного Дона в глубокую бессознанку. Бедняга не успел даже взглянуть на почетный караул, специально выстроенный для его встречи. Испанского гранда немедленно, со всевозможной вежливостью, отволокли за ноги в капитанскую каюту, а ящики с богатством подняли на палубу. Закончив передачу «Сокровищ на корабль», юный Дон Эстебан и гребцы по одному поднялись по веревочной лестнице на палубу, где им оказали такой же теплый прием, как и капитану корабля. Питер б л а т не в первый раз проводил подобного рода операции с удивительным блеском и уж точно не без некоторой показушной театральности. Несомненно, комедийно-драматическое зрелище, достойная пера Лопа де Веге, разыгравшаяся сейчас на борту испанского галеона, могло бы украсить собой сцену знаменитого Мадридского театра. К сожалению, Детали вышеописанной постановки из-за дальности расстояния были недоступны многочисленным зрителям, находившимся в это время на берегу. Несчастные жители Бриджтауна, во главе с полковником Бишопом и жутко страдающим от подагра губернатором Стидом, уныло сидели на разваленных порта, глядя даже не на корабль, а на восьмерку лодок, в которой усаживались опохмеляющиеся испанские головорезы, утомленные насилиями, присыщенные убийствами и вполне довольные грабежом. Гогочущие испанцы откровенно глумились над несчастными островитянами, показывая всякие неприличные жесты и шутливо грозя всяческими предметами. Лодки были уже на полпути между пристанью и кораблем, когда над морем внезапно грохнул выстрел. Пушечное ядро упало в воду за кормой передней лодки, обдав волной брызг находившихся в ней г р е б ц о в Повисло нехорошее молчание. На минуту все перестали грести, застыв от изумления, а затем заорали едва ли не хором, проклиная пьяного вампира-канонира, которому вздумалось салютовать славным победителем с пушки, заряженной настоящим ядром. Они все еще продолжали лаять на него, на все лады, когда второе ядро, более метко направленное, разнесло одну из лодок в щепки. Дружно подняв весла над водой и вскочив на ноги, испанские вояки с оставшихся шлюпок посылали в голубые небеса самые непристойные проклятия, умоляя адское пекло и всех драных чертей сообщить им, какой конченый идиот добрался до корабельных пушек. Но тут... Третье ядро разнесло вторую шлюпку, пустив на дно всех ее пассажиров. Испанские пираты даже растерялись. Одни из них хотели вернуться на берег, там спокойнее, а другие требовали побыстрее направиться к кораблю, дабы выяснить-таки, что за чертовщина там творится. Но пока они спорили, ругались и орали друг на друга, два новых ядра на раз-два потопили уже третью лодку. Старина Огл о получил прекрасную возможность попрактиковаться и, так сказать, вспомнить молодость, доказав всему белому свету, что он до сих пор кое-что понимает в наводке пушек. К тому же замешательство испанцев способствовало тому, что все оставшиеся лодки ради срочного совещания сгрудились вместе, представляя отличную мишень, отчего же не пострелять, как в тире. Все чаще, громче и истеричнее звучали страшные слова «предатели-вампиры», ибо ни на кого другого на тот момент испанцам почему-то не пришло в голову возложить вину. Да, трудноуправляемые вампиры воистину были бичом Карибского бассейна, но в данный момент они оказались ни при чем. Впрочем, они еще не раз появятся позже. Новый выстрел положил конец разногласиям кастильских головорезов. Словно вмиг сговорившись, они развернулись к берегу, или, точнее, попытались развернуться. Но прежде чем им удалось это сделать, еще две лодки отправились на дно. Если даже сами испанцы не могли сообразить, что же именно происходит на их собственном корабле, то еще непонятнее все это было для несчастных островитян, пока они не увидели, как с грот матча Син-Кальягас соскользнул кровавый флаг Испании, и вместо него взвился гордый английский стяг. Лица людей впервые озарились робким светом надежды. Но наученные страшным опытом, они не спешили аплодировать смерти к а с т и л ь ц е в а в страхе и замешательстве наблюдали за возвращением на берег своих врагов, несомненно готовых выместить на несчастных барбадосцах бешеную злобу, вызванную столь неприятными событиями. Однако Огл успешно продолжал доказывать, что талант канонира не пропьешь и не растеряешь. Его пушки послали вдогонку испанцам еще несколько ядер. Таким образом, последняя лодка разлетелась в щепки, едва коснувшись носом пристани. Это был закономерный конец пиратской команды Не более десяти минут назад Со смехом подсчитывавшей количество золотых монет Которые придется на долю каждого грабителя за участие В совершенных ими бесчеловечных злодеяниях Человек шесть кое-как вплавь Все же ухитрились добраться до берега Но вряд ли кто из них в здравом уме Стал бы этому радоваться Памятуя о том, что они натворили в б р и т ш т а у н е Пушечные ядра и океанское дно, наверное, были более милостивы. Нам известно лишь, что как только испанцы выкарабкивались на берег, их тут же брали в оборот. А учитывая свежесть и глубину их преступлений, можно не сомневаться в том, что веревок и сучьев хватило на всех. Кто же были эти таинственные спасители, которые в последнюю минуту столь храбро отомстили к о с т и л ь ц а м При этом наверняка сохранив вытребованный со с т р о в и т я н выкуп в 100 тысяч песо. Эта хитрая загадка требовала срочного разрешения, и губернатор с бишопом уже тихо перешептывались, толкая друг дружку локтями. В том, что испанский галеон Синкальягас находился сейчас в руках друзей, после получения столь наглядных доказательств никто на острове не сомневался. «Но кто эти отважные люди?» Спрашивали друг у друга жители б р и т ш т а у н а откуда они тут появились? Как сумели так быстро разделаться с врагом? «Думается мне, — важно отвечал губернатор Стит, — что какая-то кучка наших смелых островитян проникла ночью на корабль и овладела им. Остается лишь выяснить личности этих героев и воздать им должные почести, например, выдать им по медальке, не так ли, полковник?» Именно с таким поручением Бишопа и отправили на корабль как полномочного представителя губернатора в сопровождении двух офицеров. Поднявшись на борт испанского галеона, полковник сразу заметил четыре денежных ящика. Свиные глазки плантатора радостно увлажнились, потому что содержимое одного из ящиков ему пришлось почти полностью набить из собственного кармана. А поперек палубы двумя стройными шеренгами стояли человек 20 солдат, с мушкетами на изготовку, в керасах и в испанских шлемах. Не стоило требовать от недалекого полковника Бишопа, чтобы он с первого же взгляда навскидку угадал в этих подтянутых, дисциплинированных мужчинах тех грязных оборванцев, которые еще только вчера горбатились на его полях. Еще меньше можно было ожидать, чтобы он сразу же опознал сухощавого джентльмена с изысканными манерами, одетого по испанской моде во все черное с с е р е б р я н ы м и п з у м е На т м и на расшитой перевязи висела дорогущая шпага с позолоченной рукояткой, а из-под широкополой шляпы с большим белым плюмажем были видны тщательно завитые локоны черного парика. «Позвольте категорически приветствовать вас на борту Синкальягос, дорогой вы наш полковник!» — весело прозвучал чей-то смутно знакомый голос. «В честь вашего прибытия нам пришлось нацепить костюмчики испанцев, но не сомневайтесь, вы среди друзей!» среди ваших старых и очень недобрых друзей. Перед ним был Блад, чисто выбритый, разнаряженный, даже помолодевший, хоть сейчас под венец. П -п -п -п «Питер Блад?» «С одним П», — вежливо поправил его доктор. «Но в целом вы не ошиблись. А вот это мои товарищи и ваши рабы!» Он указал на застывшую шеренгу. Полковник выкатил маленькие глазки. «Дьявол, меня раздери!» С идиотским ликованием закричал он, хлопая в ладоши. «Так вот с этими ребятами ты захватил корабль гнусных испанцев? Это же победа! Это героизм! Это а а р е р е р е Я бы скорее назвал это небольшим эпическим подвигом. Конечно, не драка с втрою превосходящими силами вампиров, хотя и они тут есть, но все-таки немножечко круто. Бишоп опустился с... тяжелый задницы на крышку люка и нервно вытер под солба плюмажем от своей же шляпы. — Ты меня удивляешь! — явно не з н а ю с чего начать, продолжал нести зимнюю пургу-плантатор. — Клянусь честью, это поразительно! Дьявольщина! Вы ведь смогли вернуть деньги? Захватить такой прекрасный корабль со всеми его богатствами? Черт побери! Но ты заслуживаешь за это хорошей награды! «Вы все заслуживаете хорошей награды, паршивцы!» «Вопрос состоит ли ш ь в том, — тонко заметил Блад. «Какую награду мы, по-вашему, заслужили и в чем она будет заключаться?» Полковник Бишоп сделал удивленное лицо. «Но это же любому дураку ясно. Наш коротышка губернатор Стит сообщит в Англию о вашем подвиге и... Возможно, вам снизит сроки заключения. Здорово, правда, парни?» «О, хваленая великодушие короля нам хорошо и з в е с т н о насмешливо бросил Натаниэль Хакторп, и вся шеренга повстанцев разразилась злорадным смехом. Толстяк Бишоп слегка поежился, впервые ощутив некоторое беспокойство. В его тупую голову вдруг стукнула смысл, ь что в этом деле не все так гладко. «Кроме того, вы обещали меня выпороть!» грустно продолжил Бладд. «А в этих делах, полковник, вы держите свое слово!» Плантатор изо всех сил попытался выдавить благодушную улыбку. «Ну как можно вспоминать о таких глупостях, дорогой доктор? Я просто шутил!» «Ха-ха!» — без улыбки подтвердил Питер. «Рад, что вы настроены так миролюбиво. Но я думаю, мне очень повезло». «О, это мне повезло! Мои мерзавцы-рабы совершили настоящий подвиг! Это же...» Но тут вновь вмешался красавчик Хакторп. «Питер, зачем мы тратим время на эту жирную свинью?» удивленно бросил бывший офицер Королевского военно-морского флота. «Выбросите эту падаль за борт, и дело с концом». Глаза полковника чуть не вылезли из орбит. «Что? Какая чушь? Как вы смеете, н е г о д я й Да я вам... Я же плавать не умею!» з а г о р е л о й одноглазый Волверстон. куда менее воспитанный, нежели его товарищ, тоже взял слово. «Повесить толстую сволочь на н о к р е е выкрикнул он. А из люка высунулась лысеющая голова канонира Огла. «Нет, предлагаю скормить этого кабана вампиром. Их много, и они у нас уже голодные». Большинство повстанцев, стоявших в шеренге, охотно поддержали это веселое предложение. Полковник Бишоп задрожал и рухнул пузом на ящик с деньгами нет нет не отдам это м о ё вы не посмеете я вас всех накажу не трогайте меня блат повернулся к команде лицо его было невозмутимо но ладонь со значением легла на рукоять талетской шпаги напомни волверстон это ты командуешь судном или все-таки я сказал он громко как бы обращаясь ко всем сразу «Полковник Бишоп нужен нам как заложник. Если же вы будете настаивать на том, чтобы его повесить, то... Укуси меня, вампир!» «Бунт на корабле!» Все тут же заткнулись. Хакторп пожал плечами и принял сторону Блада. Волверстон, оставшийся в одиночестве, отступил с кривой улыбкой. «На борту корабля может быть только один капитан. Доктор шутливо погрозил всем кулаком, разряжая обстановку. А вы...» «Полковник, будете сидеть здесь до нашего выхода в открытое море. И если губернатор Стит рискнет пальнуть нам вслед хоть из одного мушкетного ствола, вы меня п -п -п повесите?» «Вздерну на р е и как морковку из грядки, но сначала поставлю клизму». Ужас, охвативший полковника, помог ему закончить с глупыми вопросами. «Господа, вы слышали, что я сказал?» Блад повернулся к бледным офицерам, сопровождавшим б и ш е п а «Прошу передать это его превосходительству вместе с моими наилучшими пожеланиями. Да, пусть ест меньше жирного и мучного. Это совет врача». а н о сэр», — начал был один из них, — «заткнитесь! Больше говорить не о чем. Моя фамилия Блад. Я — капитан Синкальягас, захваченного мною у Дона Диего до Испиноса и Вальдеса». который гостит на борту в роли пленника, у вас ровно минута на то, чтобы спуститься по трапу. Но если трап вас чем-то не устраивает, да вы хоть деньги-то верните, жулики, так нечестно, загомонили офицеры, и это было последней каплей. Волверстон, будьте так любезны, вышвырните этих придурков за борт. Невзирая на истошные вопли блестящих помощников полковника Бишопа, одноглазый гигант, Разряжая нервы, с наслаждением отправил всех купаться. Через полчаса, убедившись, что оба офицера худо-бедно добрались до берега, Блад дал отмашку повстанцам. К сожалению, только шестеро из них обладали кое-какими скудными познаниями в морском деле. Полноценным шкипером являлся Джереми п и т но сейчас он был ни к чему не пригоден». Хакторп немало времени провел на флоте, однако он умел лишь командовать профессиональными моряками, а искусство навигации никогда не изучал. Получается, что один лишь б л а т имел некоторое представление, как управлять парусами, и под его руководством вчерашние невольники начали готовиться к отплытию. Убрав якорь и подняв парус на грот мачте, Галеон при легком бризе направился к выходу в открытое море. Форт молчал. Поведение губернатора было вполне предсказуемым. Он мог бы рискнуть жизнью полковника, но не с охранностью золота. Да и демонстративная артиллерийская расправа над шлюпками испанцев у всех на глазах не прошла даром. Корабль проходил уже неподалеку от мыса в восточной части бухты, когда Питер Блад подошел к полковнику, дрожавшему на ящике с выкупом. «Скажите, а вы точно не умеете плавать?» б и ш п испуганно взглянул на Блада. Его большое лицо пожелтело, а маленькие глазки стали еще меньше, чем обычно. Язык не ворочался в п е р е с о х ш а м рту. «Как доктор, я настоятельно прописываю вам морское купание», — с любезной улыбкой произнес Блад. «Вам дико повезло, что я по натуре не такой кровожадный человек, как некоторые из моих друзей. Хотя даже я склонен сомневаться, что ваша поганая шкура стоит тех усилий, что я затратил на ее сохранение». На самом-то деле никаких сомнений у доктора не было. Если бы он поступил так, как ему подсказывали ум и логика, то полковник милиции давно бы болтал с я н а р е и а Блад считал бы это благородным возмездием. Но одна только мысль о б а р а б е л л е Бишоп заставила его сжалиться над палачом, выступив не только против своей совести, но и против справедливой мести друзей-каторжан. «Вам придется немножко поплавать. да мыса Не больше четверти мили, а у вас такая солидная задница, что вам не трудно будет держаться на воде. Живей! Или мне напомнить вам поговорку про то, что не тонет. Полковник Бишоп послушно встал. Беспощадный тиран! И жестокий мерзавец сейчас вел себя, как евангельская овечка. Поперек планшира уже привязывали длинную доску. Прошу вас, сэр, сукин кот! — сказал Блад изящным жестом, указывая на доску. Полковник попытался благодушнейше улыбнуться ему, но в кабаньях глазках таилась неприкрытая злоба. Он быстро снял башмаки, сбросил на палубу свой красивый камзол из светло-коричневой тафты и влез на доску. Цепляясь руками за ванты, он нервно глянул вниз, где в д в пяти футах от него плескались зеленые волны. «А в качестве бесплатной фитнес-услуги, дорогой полковник», произнес спокойный насмешливый голос, «мы спустим вам след двух испанских вампиров. Это быстро научит вас плавать брасом». Едва не подпрыгнув от испуга, Бишоп оглянулся и увидел ф а л ь ш б о р т над которым торчали загорелые лица. Еще вчера они побледнели бы от страха, если бы он только слегка нахмурился, а сегодня они держали на коротком поводке двух чернявых испанских канониров, страшно скаливших зубы. Привычный мир рухнул в тар-тарары. Полковник громко, но бессвязно выругался, кое-как сделав три шага, потерял равновесие и, смешно мелькнув несвежими носками, упал в зеленую бездну. Когда он... Жадно, глотая воздух, вынырнул. Синкаль Ягас был уже в нескольких сотнях ярдов от него с подветренной стороны. Полковник милиции изо всех сил замолотил руками и ногами по воде. Голодные вампиры плавали не лучше, но перед ними была большая и толстая цель. Так что старались все, а на берегу барбадосцы даже делали ставки. Ветер Сносил голоса, но до Бишопа еще долго доносились издевательские оскорбления и нелицеприятные пешие маршруты, куда его посылали ссыльные повстанцы.